А не проще ли обратиться к химикатам, может спросить читатель. Иногда это можно сделать, но только по отношению к стоячим, безжизненным водоемам, болотам, канавам. Но если в прудах и озерах водится рыба, она обречена на гибель. Доза, губительная для личинок комаров, смертельна и для рыбы, особенно для мальков. Так что естественные союзники нередко оказываются более полезны, Тем самые сильнодействующие искусственные средства. Пища Амура Жужжит потихоньку моторчик чайка. Камыши наклоняются к вам, иногда ласково скользят листьями по плечу. Спокойно, тихая альха. Камыши отражаются, как в зеркале, высокой стеной. Вверху камыши, внизу камыши. За лещевом камышей уже больше. Километр за километром не увидишь берега, кроме пятачков больших кочек. Вода, вода и вода. А с обеих сторон камыши. И чем дальше, тем они выше и выше, в пять-шесть метров. Летом тихая ольха нежится на солнце, разукрашенное белыми кувшинками в заводях и затишках. Местами она сплошь покрыта сочными широкими листьями этого ласкового растения, а в затонах и в самих камышах ковер рязкий. С восходом солнца рязка серебрится, к середине дня она зеленое кружево, а к вечеру или при тихом ветерке чуть-чуть краснеет. Иной раз увидишь, что на сплошном ее коврике обозначились извилистые полоски. То плавала дикая утка или лысуха, а если ряска изрезана замысловатыми виньетками, то здесь были и утята. А через полчаса ряска снова затянет дорожки утиных следов так, будто здесь никто и не был. Этот настоящий гимн заповедному краю царству охотников и рыболовов принадлежит писателю Троепольскому, опубликовавшему повесть в камышах. Что и говорить, картина, созданная им, подкупает своей поэтичной красотой. И, разумеется, никак уж не следует упрекать писателя, что он воспел камыши и речные заводи, где провел столько счастливых минут. Но все-таки справедливости ради приходится заметить, что могучие речные и озерные заросли — их пышной растительностью, приносят не только радость, но и огорчение, и притом немалые. Как часто мы любуемся великолепными полотнами, например, Поленова, да и многих других русских художников, изображавших с особой грустью и нежностью заснувшие лесные озера, загловшие, словно всеми забытые пруды. Для грусти оснований предостаточно. Заброшенный, зарастающий пруд – это, по сути дела, больной, умирающий водоем. На него наступает медленно, но неумолимо, со всех сторон камыш, осока, рогоз. Кое-где они образуют небольшие островки, разделяют пруд на части и все ближе подбираются к самому центру водной глади. Зеркальная поверхность скрывается, И на ее месте торжествуют зеленые джунгли. А в самой воде полно всяких водных растений, водорослей. Все труднее плавать на лодке, весла застревают в подводной зелени. Рыбы становятся все меньше, зато комарам раздолье. Пруд зарастает и со временем теряет не только свое лицо, но и имя. Его начнут называть болотом. Сколько таких зарастающих прудов, озер и стариц разбросано по стране? Сотни тысяч, да куда там миллионы гектаров находятся на грани полного зарастания и превращения в болоты. Зарастание водоемов – большая беда. И, конечно, не только для рыболовов. Огромный ущерб это приносит заводам, электростанциям, ирригационным сооружениям, каналам. На очистку водоемов от водной растительности ежегодно тратится многие миллионы рублей. А если еще приплюсовать косвенные убытки, связанные с тем, что усложняется работа заводов электростанций, уменьшаются орошаемые площади и в конечном счете...